Глава тринадцатая. Агент Альба. Спустя два дня со стороны Питтсбурга в Буффало въехал черный «Шевроле» с номерами штата Флориды. За рулем внедорожника сидела Эмма. Она получила срочное назначение в Буффало и теперь ехала на свою первую работу. «Работа» — Эмма с наслаждением смаковала это слово. «Работа» — Эмма. Ей уже виделись сложные операции и смертельная борьба с мафией. Не упуская дорогу из вида, Эмма умудрялась едва ли не ежеминутно смотреть в зеркало, при этом она изображала на лице разные гримасы, смысл которых состоял в том, чтобы определить некое выражение, способное придать ей более взрослый, ну или хотя бы более серьезный вид. В противном случае не миновать насмешек от коллег. На ней все время подшучивали из-за подростковой внешности. Даже кошка Джу, развалившаяся на соседнем сидении, изевала, наблюдая за ее потугами. О кошки следует рассказать отдельно, потому что она воплощала некое сочетание жалости и ужаса. Она обладала шелковистой короткой шерстью абсолютно черного цвета ни одного светлого волоска, а вот глаза глаза Джу отливали яркой белизной. И чем шире кошка Джу открывала глаза, тем ярче становился свет, приобретая порой отчетливое сияние. Это пугало и одновременно вызывало жалость, ибо с первого взгляда становилось ясно, что кошка слепа на оба глаза. Эмма подобрала ее котенком на улице и с тех пор неустанно заботилась о ней. Она несколько раз пыталась вылечить ее от слепоты, но прогноз ветеринаров – не допускал даже малейшей надежды на восстановление зрения. Эмма не раз замечала, что Джу наблюдает за ней, как сейчас, когда она поправляла зеркало, а это происходило довольно часто, или поправляла волосы, голова Джу медленно поворачивалась, словно отслеживая все эти движения. Когда она обнаружила эту странную особенность Джу, сразу обратилась за советом к знакомому ветеринару – Тот заверил ее, что кошка ведет себя вполне нормально. Из-за отсутствия зрения у нее обострен слух. Она по звукам определяет происходящее вокруг себя. Позже Эмма не раз убеждалась в правоте своего знакомого. Несмотря на слепоту, Джу прекрасно ориентировалась в доме, обожала сидеть на окне, наблюдая в кавычках за улицей и всегда отыскивала Эмму, где бы та ни находилась. «Но сейчас ей нужно заново учиться», Ведь им обеим придется обживаться в новом доме, но сначала на работу. Познакомлюсь с будущими коллегами. Именно так думала Эмма, наблюдая за мелькающими зданиями и прохожими. Этот город ей был чужим. Она здесь не знала ничего, но с помощью навигатора быстро нашла нужное здание. Оставив машину на стоянке и обратившись к Джо с несколькими извиняющимися словами, поскольку приходилось ее на время запереть в салоне, она вошла в здание. И здесь ее ожидала первая неприятность в лице охранника, стоявшего рядом с турникетом. Мисс, вы, вероятно, перепутали колледж. Эмма наступилась, бросила угрюмый взгляд по сторонам. дабы убедиться, что кроме нее и охранника этих слов никто не услышал, и только потом показала свой значок. «Агент Эмма Альба, ФБР, я здесь работаю». «Прошу прощения, агент». Охранник вначале замешкался, поскольку никак не ожидал услышать такого рода ответ от столь юной особы. Затем, еще раз извинившись, поспешил к двери, что находилась справа от турникета». Спустя минуту он вышел оттуда с пропуском в руках и вручил его новой сотруднице, приправив словами раскаяния. Она его слушать не стала и поспешила к лифту. Третий этаж. Ей нужен был специальный агент Маккача. Он являлся ее прямым начальником. Следовало представиться, доложить о прибытии и уточнить круг будущих обязанностей. В небольшом помещении, уставленном столами с компьютерами, различной аппаратурой и внушительной кофемашиной в углу, развернулась кипучая деятельность. Мужчины и женщины сновали по проходу. Один из них перелистывал документы в толстых папках, другие разговаривали по телефону, третьи работали за компьютерами. Группа из четырех агентов обсуждала какой-то праздник. Среди всего этого хаоса ходил смуглый мужчина лет сорока пяти в белой рубашке. с закатанными рукавами и время от времени нетерпеливо повторял: дайте мне хоть что-то, любую зацепку. Заметив Эмму у входа, он поманил ее к себе рукой. Агент Эмма Альба отчеканила она. Агент Макача. Я здесь главный. последовал ответ. Мне некогда с вами возиться. Подключайтесь сразу к расследованию. «Бэйл введет вас в курс дела». Он указал на него рукой и окликнул. Бэйл повернулся. Макачи указал на Эмму. «Пусть поговорит с соседом, как его, Фрейзер», — подсказал Бэйл. «Да, Фрейзер. Еще пусть попробует разговорить с Анчеса. Постарайтесь его расшевелить, агент», — добавил он, обращаясь непосредственно к Эмме. На этом беседа закончилась. Макачи ушел в свой кабинет. Эмма ожидала более обстоятельного знакомства, но приходилось довольствоваться тем, что есть. У нас тут просто катастрофа, сообщил ей Бейл. Двадцать сотрудников день и ночь роют носом землю, а пользы никакой. У нас два случая исчезновения людей, а мы ни надуем, ни сдвинулись с места. Пойдемте, агент, я расскажу вам о деталях дела. Разговор между ними продолжался чуть больше четверти часа. Получив все необходимые материалы по делу и контакты, Эмма уехала из отдела. Ей понадобилось немного времени, чтобы заехать в свой новый дом на Форест-Авеню, который она арендовала заранее, оставив там кошку и немногочисленный багаж. Дом Санчеса и Фрейзера находились совсем рядом. Эмма оставила вещи прямо в прихожей и насыпала корма для Джу. И налила в миску свежей воды, велела не грустить и обживаться, и побежала обратно. Уже стало темно, а ей было необходимо поговорить с этим самым человеком по имени Фрейзер.